Ольга Готина, «Советник», читает Ульяна Чеплухина. Глава первая. Я не спала почти всю ночь, И едва за окном забрезжил рассвет, поднялась на ноги и вызвала служанку. Дина, в отличие от меня, была сонной и медлительной. «Тебе лучше взбодриться. У нас много дел». Я перебирала украшения, подыскивая подходящий к платью комплект. «Прошу прощения, Ваше Высочество. Собери мои вещи, мы отправляемся в долгое путешествие». «Путешествие, Ваше Высочество?» Переспросила Дина, уверенная, что ослышалась. «Да». Я подобрала ожерелье, украшенное черными сапфирами, и осталась довольна выбором. «Мы с тобой едем домой». совсем? Осторожно спросила служанка, застыв на месте. «Зависит от обстоятельств». Я поднялась со стула. Я видела, что Дине хочется спросить что-то еще, но проигнорировала это любопытство. Чем меньше знает даже она возможно, самый верный мне человек, тем лучше. Осталось сообщить о своих планах супругу. Его они вряд ли обрадуют. Меньше всего мне хотелось застать Галина в постели с Ивет. К счастью, Вистан выяснил, что муж уже встал и находится в своем кабинете. Дина собирала вещи, суетливо кидаясь из одного конца комнаты в другой. Закончив завтраком, я покинула покои и направилась по уже знакомому пути. По дороге мне вновь встретились несколько советников, которые кланяясь смотрели на меня с любопытством. По сравнению с Изольдой, я появлялась в этой части замка слишком часто и потому вызывала у них интерес. На этот раз гвардейцы не преградили путь, когда я подошла к двойным дверям. Один из них открыл их и вошел вместе со мной. «Принцесса Алис, ваше высочество!» Галин махнул рукой, призывая гвардейца покинуть комнату и закрыть двери с той стороны. Как только мы остались одни, муж громко вздохнул. «Я управляю королевством. Мне не до ежедневных женских скандалов». Вероятно, не только я не стеснялась высказывать ему свое мнение. «Не переживай, я лишь поставлю тебя в известность». Я сделала пару шагов, но не стала слишком уж сильно приближаться к столу, за которым он сидел. Я уезжаю в гости к брату. «Что?» — на лице Галина застыло недоумение. «Сегодня я отправляюсь в арест. Ты не ослышался». «Но...» «Ты не можешь!» — супруг растерянно подыскивал слова. «Я тебе не разрешаю. Ты должна быть во дворце». Если мы не получим вести о Сергуне...» Он не нашел в себе сил договорить и замолчал. «Я вернусь к коронации». «Нет». Похоже, Галин справился с первым потрясением, которое у него вызвали мои новости. Отодвинув кресло, он встал на ноги и облокотившийся столешницу подался вперед. «Что скажут придворные? Что принцесса бежит из дворца? Тем более дорога сейчас опасна. Ты никуда не поедешь!» Если понадобится, я запру тебя и выставлю охрану. — Только попробуй. Ночью я отправила брату длинное письмо о том, что еду в гости. Если я не приеду, он не даст тебе армию и будет знать, что ты плохо со мной обращаешься. И кто знает, что еще он может сделать. — Ты блефуешь! — Галин сверлил меня взглядом, пытаясь найти признаки лжи. — Запри меня! — и узнаешь, блефую я или нет. Гонца тебе все равно уже не догнать, а значит и не узнать, было ли это письмо и что я в нем написала. Помнится, даже ты признал, что такие, как я, не умеют играть в покер. Галин был растерян. Я старалась ничем не выдать волнение, ведь мои слова были чистым блефом, блефом, в котором я никогда не была сильна должна вернуться к коронации». Галин признал свое поражение и сел обратно в кресло. «Но если ты этого не сделаешь, я приеду за тобой сам. Даже твой брат не может отрицать священности брака. Я рада, что мы договорились. Не буду тебе мешать». Не дав Галину опомниться, я покинула кабинет, всеми силами пытаясь сдержать улыбку. Получалось не очень-то хорошо». Когда я вернулась в свои покои, то застала в гостиной трех девушек, тихо переговаривающихся между собой. «Ваше высочество!» — увидев меня, они тут же поднялись с дивана и поклонились. «Мы так взволнованы вашим приглашением!» — заговорила одна из них. «А все было так внезапно!» Я видела через приоткрытую дверь спальни, как Дина с любопытством поглядывает в сторону гостиной, продолжая собирать вещи. «Леди Селия просила передать это вам!» Я приняла из рук одной из девушек конверт. Записка внутри была короткой. «Я подобрала самых милых девушек, которых знаю. Рада, что вы решили воспользоваться моим советом. Селия». Я вновь посмотрела на Фрейлин. «Надеюсь, они действительно достойные девушки. Времени на то, чтобы найти кого-то самой, у меня не было». Я отправила записку Селии уже ночью, неуверенная, сумеет ли она так быстро выполнить просьбу. Но вот, время еще даже не обеденное, а в моей гостиной уже стоят три молодые девушки. «Расскажите немного о себе». Я указала на диван, сама опустившись в кресло. Девушки переглянулись, и первой начала говорить та, что сидела справа. «Меня зовут Элаиза. Мой отец...» «Барон Демизон. Мы живем в городе и бываем во дворце во время приемов». «А чем ты увлекаешься?» — прервала я девушку, которая явно собиралась удариться в вежливые отзывы о тех приемах, на которых бывала. «В основном вышивкой и игрой на пианино». Девушка заметно волновалась. Она стеснялась смотреть на меня прямо, то и дело устремляя взгляд в пол. У нее была такая же бледная кожа, как и у меня, — От чего румянец смущения на щеках было трудно скрыть, однако у нее были золотистые волосы и глаза нежно-голубого цвета, отчего сама она оказалась словно соткана из воздуха. Я перевела взгляд на другую девушку. Не растерявшись, та заговорила, «Меня зовут Мария. Я дочь герцога Монтельфи. Мы живем недалеко от столицы, и мне нравится кататься на лошадях, хотя мой отец не поощряет это увлечение» эта девушка держалась с достоинством и стеснялась куда меньше лоизы У нее были русые волосы, собранные в довольно небрежную, но привлекательную прическу, и зеленые глаза, напоминавшие глаза кошки. «Я Анна, ваше высочество!» Последняя из девушек смущенно улыбнулась. «Мой отец — граф Холланд», «Наши земли находятся ближе к северу, но летнее время мы всегда проводим в столице. Я немного увлекаюсь живописью». Последняя девушка была темноволосой и кореглазой, завершая картину. Каждая из присутствующих обладала уникальной внешностью. Интересно, насколько разные они по характеру? «Мне были необходимы фрейлины, поскольку я собираюсь в небольшое путешествие», заговорила я, закончив знакомство. «Понимаю, что все это очень поспешно, но мы отправляемся в путь сегодня вечером. Я хочу навестить брата, но мне требуется вернуться во дворец в случае коронации. От того такая спешка». «Мы поможем вам скоротать время в дороге, ваше высочество», — ответила Мария. «Каждая из нас сочтет за честь стать вашей фрейлиной». Другие девушки кивнули, соглашаясь с ее словами. «Тогда отправляйтесь домой, прощайтесь с семьями и готовьтесь к поездке», заявила я, поднимаясь на ноги. «Скоро мы снова встретимся, и в пути у нас будет достаточно времени, чтобы узнать друг друга». Как только Фрейлины покинули комнату, я вошла в спальню, где Дина аккуратно складывала платье. «Эти девушки отправятся с нами, ваше высочество?» Конечно, она слышала наш разговор. «Да, я не могу путешествовать одна». Хотелось бы пренебречь этим правилам, но тогда отъезд точно будет похож на побег. Я окинула взглядом разложенные на постели вещи. Никаких веселых цветов, лишь траур, которые я буду носить вплоть до коронации, либо возвращения сергуна домой. И то, и другое займет не меньше месяца. — Вам пришли новые платья, заказанные королевой Фреей. Мне упаковать их или оставить здесь? — Я обошла кровать, подходя с другой стороны, где лежали наряды куда более броские и изящные, чем те, что были у меня. Лиф каждого из них был расшит кружевом или драгоценностями насыщенного черного цвета. «А это почему здесь?» Перебирая платье, я заметила белье, подаренное мне лордом Бертом для соблазнения принца. Я не была уверена, стоит ли это упаковывать, «И потому, пока отложила», — ответила служанка. «Что мне с этим сделать?» Я задумчиво окинула взглядом одежду, разложенную на постели. «Запакуй платье. Я возьму их с собой». «А это?» — служанка смущенно указала на откровенное белье, оставшееся на постели. «И это тоже». Отвернувшись, я подошла к окну, где оставались несколько набросков и один портрет. Я не могла взять их с собой, и если судьба набросков меня не сильно волновала, то портрет ставил в тупик. Развернув его, я взглянула в лицо лорда Берта. «Это тоже запаковать?» — спросила из-за спины Дина. «Нет». Я смотрела на портрет, изображающий двойственную сущность советника, и пыталась понять, где кончается маска и начинается правда. Кто из них настоящий? Усмехающийся манипулятор или улыбающийся мужчина? С этим я разберусь сама. Вернув портрет на место, я оставила Дину заканчивать со сборами и покинула покои, чтобы подняться в детскую. Я не могла уехать, не попрощавшись с малышкой. В этот раз Изольда не спала. Она мирно лежала в своей кроватке, когда я взяла ее на руки. Кормилица вышла из комнаты, оставив нас наедине. Вот бы поехать вместе. Но ты слишком мала для таких путешествий. Дай мне лишь немного времени. Я вернусь и буду заботиться о тебе и защищать. Обещаю. Вряд ли девочка понимала, но мне необходимо было это сказать. Заслышав за спиной шаги, Я решила, что вернулась кормилица, но, обернувшись, увидела на пороге детской Фрейю. Насколько я знала, ее участие в жизни внучки ограничилось несколькими распоряжениями, чтобы о ней как следует заботились слуги. «Вы пришли к Изольде? Или ко мне?» — спросила я у застывшей посреди детской Фрейи. «Интересно, слышала ли она, как я говорила с ребенком о своем отъезде?» «К обеим!» Фрейя подошла ближе и протянула руки, намереваясь забрать у меня ребенка. Нехотя я передала ей Изольду. От взгляда на нее у Фрейи не появилась улыбки на лице, но она все равно долго изучала маленькое личико. Больше похоже на мать, чем на отца, наконец изрекла она и посмотрела на меня резко, сменив тему. Я слышала, ты уезжаешь домой. «Почему? Разве ваши шпионы этого не знают?» «Чтобы знать о твоем отъезде, не нужны шпионы». Галин распорядился подготовить экипаж и охрану. «Уже все знают, что ты покидаешь дворец. Не лучший способ избавиться от соперницы и сохранить мужа. Есть только одна причина, которая может оправдать твой отъезд». «Какая же?» Прежде чем ответить, Фрея вернула Изольду в кроватку. Используя паузу, она старалась подобрать правильные слова, но без помощи лорда Берта у нее это плохо получалось. «Ты в положении? Только в этом случае я могу одобрить твой отъезд к брату. Там для тебя будет намного безопаснее». Галлен считал, «Двор решит, будто я сбегаю». Фрея до сих пор тешила себя мыслью о наследниках, хотя вот она, ее внучка лежит на расстоянии вытянутой руки. Единственное, что вас до сих пор интересует во мне, — это наследники. Скажите, как вы поступите, если у Галина появится бастард? Чтобы наладить отношения со свекровью, а не подтолкнуть ее к вет, стоило быть с Фрейей повежливее, но пересилить себя оказалось не так-то просто. «Бастарды — всего лишь бастарды. Почему ты об этом спрашиваешь?» Вы всегда были против Ивет. Но сейчас он поселил ее во дворце, и вы закрыли на это глаза. Так как вы с ней поступите теперь? Я ее не люблю, и ты это знаешь. Она лезет туда, куда не имеет права соваться. Но Галлин ее любит, и сейчас я не собираюсь портить отношения с сыном. Нам стоит смириться с ее присутствием до тех пор, пока не появится возможность избавиться от этой паразитки, не вызывая подозрений. На словах Фрейя была всецело на моей стороне. Только вот предпринимать ничего не собиралась. В таком случае я подожду этого где-нибудь подальше. Я собралась покинуть комнату, но Фрейя остановила меня, схватив за руку. — Глупая! Ты отдашь ей все без боя? Ждать не значит сдаваться! Если ты покинешь дворец, это будет выглядеть так, словно она прогнала тебя из собственного дома. На твоем месте я бы осталась и укрепила свои позиции. К счастью, вы не на моем месте, и я сама принимаю решение. Мне пора готовиться к отъезду. Я высвободила руку и покинула детскую. Направляясь в свои покои, чтобы завершить сборы, я пыталась отогнать мысль о том, что Фрея права, и я совершаю ошибку. Сомнение — неотъемлемая часть перемен. Делая шаг в неизвестность, мы словно окунаемся в ледяную воду, теряя равновесие. Именно так я чувствовала себя сейчас. До тех пор, пока я не шагну в ледяную воду с головой и не вынырну обратно, не смогу узнать, к чему это приведет. Больше всего пугала перспектива навсегда остаться в ледяной воде. Перед тем, как покинуть покои, я снова взяла в руки картину с изображением лорда Берта. Я долго думала о том, что хочу с ней сделать, пока не пришла к единственному решению. Взяв с письменного стола нож, я по краю отделила холст от дерева. Теперь полотно можно было взять с собой. Служанки в комнате не было, Я отпустила ее собираться в дорогу, поэтому никто не заметил, как я спрятала портрет на дно одного из сундуков, которые Дина подготовила для поездки. Покончив с этим, я присела на кровать. Поначалу я хотела сжечь картину, но потом решила оставить, чтобы напомнить самой себе о том, что у лорда Берта две личности. Та, которая всегда любезна и готова помочь, и та, которая может в любой момент ударить в спину. «Ваше Высочество!» В спальню вошла Дина. «Ваши фрейлины прибыли. Пусть остаются внизу!» Я поднялась на ноги. «Ты уже закончила сборы?» «Да, миледи». «Хорошо, тогда нам пора в путь. Пусть фрейлинам передадут, что я скоро спущусь». «Вам нужна моя помощь?» «Нет, я справлюсь сама». Я ушла в ванную, чтобы освежить лицо, а когда вернулась в спальню... Багажа уже не было. На кровати лежал дорожный плащ, подготовленный служанкой. Когда я протянула к нему руку, дверь открылась, впуская внутрь Галина. «В этом дворце можно хотя бы шаг сделать, чтобы об этом не узнали окружающие?» — недовольно поинтересовалась я. «Конечно же, нет!» Галин пересек комнату и забрал из моих рук плащ, предлагая помощь. «Я увидел в окно, что слуги несут твой багаж». «Неужели ты думала, что я не провожу тебя?» «На самом деле я думала, что он даже не отпустит меня». Я повернулась к мужу спиной. Галин помог надеть плащ, и на несколько секунд его руки задержались на моих плечах. «Может, тебе стоит подождать до утра? К чему такая спешка? Скоро будет закат. Возможно, я бы и прислушалась к его словам, но мне были даны четкие инструкции». Покинуть дворец как можно быстрее. К тому же я боялась, что если останусь, за ночь Галин может передумать и все же рискнуть запереть меня в башне. все готово для того, чтобы отправиться в путь. Не вижу причин откладывать отъезд. Всем своим видом я старалась показать ему, что ни за что не передумаю. Время для сомнений осталось позади. Вместе с Галином мы покинули комнату. Он сам взял мою руку и положил на свой локоть. Возможно, пытаясь продемонстрировать всем, что у нас прекрасные отношения, и я отнюдь не сбегаю из дворца. У кареты уже ждали фрейлины и фрея. «Алис, каких приятных девушек ты выбрала для поездки? Уверена, вам будет не скучно!» Она обернулась при нашем приближении. За показным восхищением угадывалось недовольство тем, что я не обратилась к ней при поиске Фрейлин. Все произошло так быстро, что она даже не успела ничего предпринять и навязать мне своих шпионок. «Ваше высочество!» — девушки дружно поклонились Галину. «Дорогая!» — Фрея шагнула ко мне. «Надеюсь, ты будешь отсутствовать недолго!» На глазах всех королева-мать заключила меня в объятия, после чего расцеловала в обе щеки и двинулась обратно во дворец. Фрейлины переглядывались, смотря на меня и Галина. «Мы подождем вас в карете, ваше высочество!» Таинственно улыбаясь, все трое забрались внутрь. Я отпустил руку Галина, собираясь последовать за ними, но он остановил меня. «Собираешься обнять меня, как и твоя мать?» — еле слышно спросила я у него, придвинувшись ближе. Присутствие девушек рядом не позволяло говорить слишком громко или слишком много. Вместо ответа он положил руку мне на шею и, притянув к себе, поцеловал. Я не могла оттолкнуть его на глазах слуг и фрейлин, которые тихо хихикали позади. Его поцелуй отличался от тех, что он дарил мне раньше. В первый раз он был жадным, требовательным, а во второй — легким и нежным. Этот был уверенным, но не грубым, а губы были теплыми, и на них остался привкус мятного чая. Отстранившись, Галин склонился к моему уху, говоря тихо, чтобы нас никто не слышал. «Береги себя». Супруг подал мне руку, помогая сесть внутрь. Я испытывала противоречивые чувства. Похоже, не только у лорда Берта существуют две личности. Отношения с Галином напоминали качели. В какие-то моменты он казался мне отвратительным, но порой, вот как сейчас, казалось, что нас связывает нечто большее, чем просто договорной брак. Бросив последний взгляд на дворец, я подумала о том, как Ивет в красках расскажет о моем прощании с Галином. Эта мысль вызвала улыбку. «Гвардеец сказал мне, что до ближайшего постоялого двора мы доедем глубокой ночью». Мария загадочно улыбнулась. «Кажется, я знаю, чем заняться в пути». Я оторвала взгляд от проносящихся мимо деревьев, прогоняя все мысли. «Чем же?» «Я была не настроена на развлечения, но разве не затем нужны фрейлины, чтобы не позволять себе грустить?» «Мы будем рассказывать страшные истории», — понизив голос, произнесла девушка. «Даже в темной спальне они не настолько страшны, как в карете, движущейся через лес после захода солнца». И Лоизу, похоже, мало вдохновило это предложение. «Бессонный остаток ночи после такого развлечения нам будет обеспечен. Я и без того с трудом смогу уснуть на постоялом дворе». — Мы ляжем все вместе, — возразила Анна, — а у дверей оставим дюжину гвардейцев, тогда можно ничего не бояться. Что скажете, Ваше Высочество? — Почему бы и нет? Я не раз развлекалась так с сестрами. И страшилки, пусть и рассказанные в темноте, уже не мешали мне заснуть. Поначалу истории практически не пугали, но по мере того, как за окном начало темнеть, стали пробирать до мурашек. Мария была права. Ночью, в движущейся через лес карете, все ощущалось куда острее, чем в собственных покоях. Именно поэтому, когда движение внезапно прекратилось, мы замерли в испуге. Так начиналось большинство историй, которые мы сочиняли на ходу. «Я же говорила, что это плохая идея», — прошептала Элоиза, испугавшись больше всех. Снаружи спешились гвардейцы и стали зажигать факелы. Рядом с окном появилась тень, и мы невольно вскрикнули, напугав вистаны не меньше, чем себя. «Ваше высочество, у вас все в порядке?» «Да», — с облегчением вымолвила я, — «мы просто испугались». То ли это играли тени, то ли губы гвардейца тронула улыбка, которую он тут же с серьезным видом согнал с лица, «Боюсь, нам придется какое-то время постоять. Впереди небольшая проблема». «Ну вот!» Элоиза уже не шептала, но паники в ее голосе стало еще больше. «Именно так все и начиналось!» «Что случилось?» «Даже у меня внутри появился маленький липкий комочек страха». «Впереди упало дерево!» «Так нападают разбойники!» Не переставала паниковать Элоиза. «Не бойтесь, миледи!» «На этой дороге не бывает разбойников, а даже если кто изобредет, завидев гвардию, они поспешат отсюда убраться». «Как долго будут рубить дерево?» — спокойствие Вистаны передалось и мне. «Недолго. Дерево большое, но мы ехали по этой дороге не первыми. С ним уже почти разобрались другие путники». Внутри меня появилось подозрение. Но нет, будь это правдой, он бы мне сказал. «Кто эти путники?» «Это лорд Берт, ваше высочество!» «Если я что-то и знала о лорде Берте, так это то, что на его пути не бывает случайных деревьев!» Решившись, я оттолкнула дверцу, намереваясь покинуть карету. «Куда вы, ваше высочество? Там так темно!» В голосе Анны слышалось беспокойство. Девушке не хотелось покидать карету следом за мной, но как фрейлине ей пришлось бы это сделать». «Я немного подышу воздухом и вернусь», — сказала я девушкам и вышла на улицу, оглянувшись на гвардейцев. «Принесите сюда еще факелов». У кареты стало светлее. Я видела, что девушки еще сомневаются, но следовать за мной им было страшно. Мой же страх бесследно исчез. «Я хочу взглянуть на это дерево», — во всеуслышание заявила я. «Должно быть оно просто огромное», — Ведь лорд Берт уехал на рассвете. Мария, самая смелая из всех, поднялась, чтобы покинуть карету и пойти со мной. «Лучше побудь с Анной и Элоизой, Мария», — остановила я девушку. «Боюсь, если они останутся одни, то точно не смогут уснуть этой ночью. Я быстро вернусь». «Хорошо, ваше высочество», — легко согласилась Мария. Вистан развернулся и повел меня по направлению к горящим факелам и стуку топоров. Дерево действительно было огромным. Даже я понимала, что ему было непросто упасть самостоятельно. Оглядевшись, я увидела костер в нескольких метрах от дороги. Именно там стоял лорд Берт. Прислонившись к одному из стволов, он наблюдал за тем, как его люди расчищают дорогу. Я подняла вверх руку, останавливая Вистана, и дальше двинулась одна. — Ваше Высочество! При виде меня мужчина улыбнулся, но позы своей не изменил. «Не ожидал встретить вас так далеко от дворца. Куда вы направляетесь?» На моих губах невольно появилась улыбка. Он прекрасно все знал. «Я направляюсь в гости к брату. Я приняла условия его игры, хотя вряд ли кто-то мог нас слышать. Значит, нам по пути. Я подошла вплотную» окидывая взглядом темные деревья и потрескивающий костер на первый взгляд мы были одни я думала вы поедете по другой дороге я не настолько глуп чтобы ехать той же дорогой что и король попавший в плен ответил берт отстраняясь от дерева в таком случае нам действительно по пути. я сделала паузу и не удержавшись добавила. Только вот путь этот преградила упавшее дерево. Вы видите преграду, леди Алис. А я вижу возможность. Он явно подтрунивал надо мной. Я развернулась и встала рядом с ним, чтобы видеть ту же картину. Мужчины рубили топорами ствол. Работа была почти завершена, а значит, скоро мы сможем двинуться дальше. Если вы выехали на рассвете, то почему они так долго рубят дерево? Они рыцари и гвардейцы, они дровосеки. Я позволил им сильно себя не утруждать и отдыхать как можно чаще. Кажется, за это они полюбили меня еще сильнее. Я, как завороженная, наблюдала за развернувшейся картиной. Все это время я считала, что пройду весь путь в одиночестве. Не более суток назад в саду лорд Берт велел мне покинуть дворец и отправиться в гости к брату. Он обещал, что это и укрепит мое положение и позволит Галину присытиться и вет. Я не до конца понимала, как, но привыкла верить советнику на слово, поскольку убедилась, что слова его редко расходятся с делом. Он объяснил, на какие рычаги надавить и что сказать, чтобы Галин не смог мне помешать покинуть дворец. И вот теперь он стоял здесь и ждал. А значит, я видела перед собой не всю картину. Я думала, что проделаю этот путь одна. Я сразу перешла к делу, пользуясь тем, что рядом никого нет. Неужели вы думали, что я брошу вас одну? Вы рассказали мне не весь план. Я повернулась, чтобы увидеть лицо Берта, хотя в полутьме и отблесках костра было трудно что-то уловить. Вы обещали, что больше не будет недомолвок. Это была вынужденная мера, чтобы с успехом исполнить первый акт. «Чем меньше вы знали, тем меньше лгали. Мы оба понимаем, как тяжело вам дается блеф. И когда же я узнаю остальное?» По моему тону можно было догадаться, что приемлем только один ответ. «Здесь и сейчас». «Не здесь и не сегодня». «Нам нужно более уединенное место». Лорд Берт оторвался от созерцания дороги и повернулся ко мне. Мы будем вынуждены остановиться на одном постоялом дворе, так как продолжим сегодня путь вместе. Но там мы тоже не сможем говорить открыто. Подыграйте мне и сделайте вид, что наша встреча случайна. Как мне подыгрывать, если я не понимаю, чего вы от меня хотите и какова наша конечная цель? Я хочу, чтобы, начиная с завтрашнего дня, мы двинулись в путь вместе». Ваш визит к брату конечная цель, но не самое главное. Следующую ночь мы проведем не на постоялом дворе, а в имении лорда Гутлона. Вы должны произвести на него приятное впечатление. Все остальное я возьму на себя. Что именно вы возьмете на себя? Я все еще не видела полной картины, и это меня нервировало. Лорд Берт! Я вздрогнула, испугавшись, но кричавший был слишком далеко, чтобы слышать, о чем мы говорим. Обернувшись, я увидела за спиной Вистана, приближающегося к нам, мужчину. «Дорога расчищена!» — крикнул тот, убедившись, что привлек наше внимание. Вероятно, в темноте он не имел понятия, с кем говорил советник или, правильнее сказать, дипломат. «Отличная новость!» — крикнул лорд Берт. Я так и не получила ответа на свой вопрос, и момент, кажется, был упущен. «Вам стоит вернуться в карету», — положив руку мне на талию, советник подтолкнул меня вперед, вновь понижая голос. «Через час мы будем на постоялом дворе. Отдохните как следует и ни о чем не тревожьтесь. Я дал слово, что сделаю все ради вашего благополучия, а вы знаете, свое слово я держу». Я заключила с ним договор, согласившись безоговорочно доверять, выполняя все инструкции. Однако в действительности следовать этому правилу было тяжелее, чем казалось. Бросив последний взгляд на советника, я поравнялась с Вистаном и вместе с ним пошла обратно к карете. — Все в порядке, Ваше Высочество? — спросил у меня гвардеец. — Да. Несмотря на утвердительный ответ, Я не была в этом уверена.